Да, придется нашим старичкам взяться за дело, думал Кафрод. Когда Южная компания переоборудует свои дороги, мы должны будем последовать ее примеру. А вдруг эти старые тюфики не захотят. Как убедить их, что ради будущих прибылей стоит даже заложить на несколько лет все имущество компании впоследствии это окупится с лихвой? Кафрото бесила их трусость их бестоланное костное ведение дела. А еще две-три недели спустя у Эдисона, действовавшего по-прежнему в интересах Каупервуда, снова состоялась беседа с Кафротом. Взяв с него слово «хранить пока все в тайне», он сообщил Кафроту, что вскоре после их встречи произошли кое-какие небезинтересные события. Мистера Эдисона, по его словам, Посетили некоторые приезжие лица, владеющие линиями городских железных дорог в других местах. Они побывали уже в разных городах, подыскивая подходящий объект для помещения своих капиталов, и в конце концов выбор их пал на Чикаго. Ознакомившись здесь с различными предприятиями, они решили, что Северо-Чикагская компания отвечает их целям не хуже всякой другой. Тут Эдисон очень подробно изложил Кафроту план Каупервуда. Кафрот, немного поколебавшись, сдался. Устарелые методы ведения дела уже давно стояли ему поперек горла. Он не знал, кто эти лица, о которых говорил Эдисон, но их взгляды совпадали с его собственными. «На переоборудование конки потребуется несколько миллионов долларов», доказывал Эдисон. И Кафрат, откровенно говоря, не знал, как раздобыть эти деньги без посторонней помощи, не прибегая к закладу и перезакладу дорог. Если эти лица готовы хорошо заплатить за передачу им 51% всех акций на срок в 99 лет и гарантируют удовлетворительный процент прибыли на все остальные акции по их теперешнему курсу, да к тому же еще берутся перестроить дело... Почему же не пойти им навстречу? Все лучше, чем закладывать и перезакладывать эту старую рухлядь, а теперешнее правление все равно никуда не годится. Кафрот, разумеется, понятие немело том, что новые акционеры будут наживать состояние на всевозможных дочерних предприятиях, занимающихся строительными работами и поставкой оборудования, и что одним из крупнейших акционеров в них опять-таки будет Каупервуд. Не знал он и о том, что путем выпуска разводненных акций под старые и новые линии городской железной дороги, Каупервуд избавится от необходимости вложить в это дело сколько-нибудь значительные средства, раз ему будет обеспечен первоначальный капитал или как он выражался, капитал для дальнейших разговоров. Каупервуд и Эдисон уже договорились с тем временем, если их затея удастся. Основать Чикагское кредитное общество с акционерным капиталом в несколько миллионов долларов, которым они будут орудовать по своему усмотрению. Кафрад же понял лишь одно. Он получит хорошую прибыль на свои акции и, может быть, окажется в числе учредителей новой компании. Три года к ряду я бился, стараясь растолковать все это нашим директорам заявил он в конце концов Эдисону, польщенный вниманием, которое оказывал ему этот весьма влиятельный человек. «Куда там?» «И слушать не хотели. А, по-моему, вести дело так, как они его ведут, преступление. Ребенок наладил бы его лучше. Они скаредничают, экономят на рельсах, на подвижном составе и теряют пассажиров. А без пассажиров мы вылетим в трубу». И, насколько я понимаю, существует только один способ заполучить их. Им нужно предложить приличный транспорт. А мы, сказать по совести, меньше всего об этом думаем». Вскоре после этого у Каупервуда состоялась краткая беседа с Кафротом, И Каупервуд посолил ему по 600 долларов за каждую акцию, с которой тот пожелает расстаться. А сверх того еще и пакет акций новой компании в виде премии за поддержку его интересов в нынешнем правлении.